Ему на мгновение показалось, что рядом с ним возник его дедушка, и они вместе глядят в бесконечное море. Для таких моментов, как сейчас у дедушки, была припасена фраза «Ветер пахнет бурей». 16 часов 05 минут по Тихоокеанскому поясному времени. 10 часов 05 минут по местному времени. Аганья, владение Гуамп. Гуа – владение США в западной части Тихого океана, на одноименном острове в группе Марианских островов, крупнейшая стратегическая военная база США на Тихом океане. Утром того дня, когда должно было произойти солнечное затмение, Джеффри Хессмайр проклинал свое невезение, торопливо шагая по коридору правительственного особняка. В первой сессии переговоров на высшем уровне было решено сделать перерыв для второго завтрака. Высокие договаривающиеся стороны из Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики вернутся за стол переговоров только после солнечного затмения. Совместное созерцание этого редкого природного явления было включено в официальную повестку дня. Джеффри, как младшему помощнику, было поручено использовать время перерыва для того, чтобы набрать на компьютере распечатать и раздать всем членам американской делегации рукописные заметки, которые делал в ходе утренней сессии государственный секретарь. Как несправедливо устроена жизнь! Пока более высокопоставленные коллеги в ожидании солнечного затмения наслаждаются разносолами буфета, устроенного в зимнем саду, подлизываясь к шишкам из президентской свиты, он должен изображать из себя то ли стенографистку, то ли, того хуже, машинистку, Джеффри вновь беззвучно проклял свою горькую судьбу. Что им понадобилось здесь, посреди Тихого океана? Ад замерзнет скорее, чем две тихоокеанские державы подпишут договор по ядерному вооружению. Ни одна из стран не хотела уступать, особенно в том, что касалось двух наиболее важных пунктов. Президент наотрез отвергал притязания Китая который требовал, чтобы США не распространяли свой противоракетный зонтик, знаменитую систему ПРО, на территории Тайваня. А китайский премьер отказывался прекратить дальнейшее наращивание арсенала межконтинентальных баллистических ракет. За целую неделю интенсивной работы участники саммит добились лишь того, что напряженность в двусторонних отношениях усилилась еще больше. Единственным Светлым пятном за все это время стал лишь первый день саммит, когда президент Бишоп принял в дар от китайского премьера жадеитовую скульптуру воина верхом на коне. Полноразмерную копию одной из знаменитых терракотовых статуй, найденных в окрестностях города Сиань. Журналисты были в восторге и целый день щелкали затворами фотоаппаратов, запечатлевая историческую сцену. Главы двух великих держав на фоне изумительно красивую изваянь. В тот день в сердцах многих расцвели надежды, которым не суждено было воплотиться. Джеффри вошел в отсек помещений, отведенных их делегации и предъявил охраннику пропуска. Тот важно кивнул, пропуская мелкого клерка внутрь. Дойдя до своего стола, Джеффри рухнул на кожаное вращающееся кресло. Хотя порученное ему задание он считал унизительным, тем не менее намеревался выполнить его безукоризно. Аккуратно положив стопку исписанных от руки листков возле компьютера, он приступил к работе. Его пальцы порхали над клавиатурой, и каракули госсекретаря Эллиота превращались в ровные аккуратные строчки компьютерного текста. По мере того, как Джеффри втягивался в работу, злость и оставляли его. Ему было интересно находиться в закулисье большой политики, наблюдать вблизи, как вершится история. Похоже, президент все же был гаден по вопросу Тайвань, но хотел за это выторговать у Китая побольше выгод для США, включая мораторий на расширение китайского ядерного арсенала и участие КНР в режиме контроля над ракетными технологиями. Режим контроля над ракетными технологиями РКРТ создан в 1987 году и объединяет 32 государства. Цель РКРТ – противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки оружия массового поражения.